истерзанным телом своим перед человеком многомелким. «Простите, православные!» и обернулся к палачу. Все затаили дыхание. Затаили дыхание и молчаливый весь трепещущий Петр, и отец Евдоким, любопытный, взгромоздившийся на какой-то пустой ларек, затаил дыхание Корнила Яковлев, чувствую как что-то в носу у него щиплет». Этакий казачина погибает. Весь затаился отец Смарагд, одноглазый и страшный, и ребойчик Мас, Гриша Юродивый, вытягивал из грязной рубахи свою тонкую шею, и на лице его была великая жалость. Хмуро сжался Унковский, издали с лошади наблюдавший гибель ворога своего. И затаил дыхание Ивашко-черноярец, который стоял почти у самого лобного места, разодетый как богатый торговый человек. Разделавшись тогда на Дону с Йоселем, он вынул загодя заготовленные грамоты, которые нашел в приказной избе в Царицыне и покатил себе уже нижегородским торговым человеком Иваном Ивановым сыном Самоквасовым с законной супругой Матрёной Ильиничной. По дороге на рогатках у ворот городских останавливали их дозорные кто, откуда, куда. Но Алтын другой сменяли гнев на милость. Ярышки земские привязывались. Такого-то вот человек по приметам мы и ищем. Ивашка опять платил и весело катил к Москве. А здесь он успел уже войти в сношение с именитым гостем Василием Шориным, и тот очень оценил развертистого нижегородца. Большие у них предстояли дела. Но, — сказал почти весело палач, — у Степана закружилась голова, но он справился. Палач указал ему на широкую доску. Степан понял. И сам лег на нее. Палачи прикрыли его такой же доской сверху и крепко перетянули доски веревками. Голова Степана, бледная и лохматая, страшно высовывалась между досок на народ. Фролка, весь бледный, огромными глазами смотрел, раскрыв рот на все эти приготовления. Палач поднял широкий топор, сверкнуло железо, что-то хряснуло, и правая рука Степана по локоть отрубленная отлетела на каменные плиты лобного места. Как раз в это мгновение Степан встретился глазами с Ивашкой Черноярцем. Невольно он сделал движение, но в то же мгновение понял, что все это теперь уже неважно. И в этот момент сочно хряснув, Отскочила его левая нога, отрубленная по колено. А теперь голову, еле слышно от волнения, проговорил форсистый молодец суконной сотни с видом знатока. «Ан, врешь, голову на последях!» Отвечал ему его приятель, тоже хват, но гостинной сотни. Потому и зовется четвертованием, что сперва руки и ноги обрубают. но ну, об заклад, давай!» А в многотысячной толпе этой никому незримой происходила другая казнь, не менее страшная. Думный боярин Афанасий Лаврентьич Ордын-Нащекин в смирной темной одежде стоял неподалеку от лобного места, и на его исхудавшем бронзовом с огромными лучистыми глазами лице, похожем на старинную икону тонкого письма, трепетало глубочайшее страдание. Не из праздного любопытства пришел сюда Афанасий Лаврентьич, нет. Он заставил себя прийти сюда, чтобы ощупать, так сказать, душой своей эту казнь. Это заключение цепи его давних скорбных мыслей. Степан не был для него страшным разбойником-душегубом. Степан все более и более страшно представлялся ему логически неизбежным следствием всей деятельности умного, просвещенного, доброго и религиозного Афанасия Лаврентича. В деятельности этой он не искал, как поверхностный Матвеев и тысячи других людей, источника славы, богатства. Нет. Перед престолом Божьим в страшный день последнего ответа с чистой душой может сказать он «Я искал только благо России, только благо ближних моих». И вот, тем не менее, его деятельность с ее войнами, разорением народным, непомерной для народа тяжестью этой сложной государственной машины, именно эта-то его самоотверженная деятельность и привела Степана на шафот.